В летошном году везде был недород. Своего хлеба до масленицы не хватило. Озими от голой зимы померзли. Весной яровые залило. На новый урожай не стало никакой надежды. Покупной хлеб дорог, нового нет. Петров день не за горами. Плати подать и до да оброки. В каждой семье лишний род стал накладен. от того рабочие и дорожили местами. В иное время у Марка Данилыча работники буян на буяне.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 «А ежели вздумаешь уши навострить, так я их тебе засвечу», прибавил он, поднимая увесистый кулак. «Это что такое?» — вскрикнул Марка Данилыч, завидев Корнея. «От делов уехал без спросу, да и глаз еще не кажет. Сам хозяин, изволь к нему бежать. Я, брата, этого не больно жалую. Ругань то я много слыхал. Меня руганью не удивишь», — сердито пробурчал Корнеев Евстигнеев. Чем бы орать, лучше путем спросить, для чего я, побросавши дела, наспех приехал. Что случилось? Уж без задора, но с тревожным беспокойством спросил Смолокуров. Орошин, что ли? Аль еще что на накуролесили зитьки Доронинские? Иная статья. Прищурив глаза и закинув руки за спину, промолвил Корней. Договори «Да же толком, леший ты этакой! Марить что ли, вздумал меня! Во всю мочь закричал на него Смолокуров.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 В полголоса проговорил Терентий. Не ответил на то Марко Данилович. Низко наклонясь, стал он тросточкой по песку чертить. «Сказывал Корней!» После долгого молчания промолвил Смолокуров. «Да не врешь ли ты?» Поднявши голову и вскинув глазами на Терентия, прибавил он. «Как можно мне врать вашему степенству?» Скорбно и даже обидчиво промолвил Терентий Михайлов. «Помилуйте!» «Сколько годов с вашим братцем мыкали мы под невольную жизнь, и вдруг я стану врать?» «Да сам Господь того не попустит». «Всего мы с Макеем Данилычем нагляделись. Всего натерпелись. Как же поворотится у меня язык сказать неправду?» Сам «Самот ты, кто таков?» спросил Марка Данилыч. «Здешние округи деревни Обуховой, Терентий Михайлов. Хлябины прежде звались. Как теперь? Не знаю. Дом это еще не бывал». «Барский?» — спросил Марко Данилович. «Был барским, господ Раменских, а теперьича, будучи выходцем из Хивинского полону, стал вольным», — ответил Хлябин. «Ишь ты!» — насмешливо промолвил Марко Данилович. «Не дальний, значит? Отсюда?» «Сорока верст не будет», — ответил Хлябин. «Да ведь я, ежель на память у вашего степенства, в работниках у вас служил. Тогда с Макеем Даниловичем и в Астрахань-то мы вместе сплыли».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 Да где доплывешь до берега? Изноет льдина. Растает. Изгинем мы в морской пучине. На четвертый день рано поутру видим, одна за другой выплывают три посудины. А какие? Разглядеть не можем. Далеко. Подняли мы крик. а Авось услышат и переймут нас. Услыхали ли на лодках наши крики? Увидали ли нас? Прото неизвестно. А к нашей льдине поворотили. Как стали они подъезжать, так мы и ужаснулись.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 Не догадайся, разбойник, перевязать нас, так бы дело и было. На полдень злодеи путь свой держали, и на другой день рано поутру в верстах в десяти завидели мы черней. С того часу трухменцы черней не завешивали, тут им не стало боязно, русских по тем местам нет. Одержали окаянные, как и прежде, все на полдень. На пятый день выплыли в киндерли, сил не жалели, весьма здорово работали.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 В рот не возьмешь. Голая соль. Ни деревца, ни кустика. Травы даже мало. И то одна полынь. А ящерицы, скорпионы, тарантулы по степи так и шныряют. А мы пеши и босы. Сапоги-то еще в лодках разбойники с нас поснимали. И одежду всю ограбили. Сами-то адаевцы с женами да с детьми, на конях да на верблюдах. А мы двести верст пешочком. Думали, тут и жизни конец. Однако же Господь помиловал.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 Прожили мы на этой кочевке недель шесть, пожалуй, и больше. Все полоняники проживали в одном месте, а потом зачали нас по одиночке либо по два и по три в Хиву продавать. Нарочно приезжали хивинцы к Адаевцам за продажными кулами. Дошла и до меня очередь. Продали меня купцу. В какую цену пошел я тогда, не знаю. Горько было расставаться с товарищами. Поплакали на прощанье.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 «Стал я расхваливать Макея Данилыча, и моложе-то он, говорю, меня, и сильнее это, А ежели до выкупа дело дойдет, так за него, говорю, не в пример больше дадут, чем за меня». «А зачем хвастал?» — прервал Марка Данилыч Терентья Хлябина. «Думал, не купит ли Худаев и Макея Данилыча?» — отвечал Хлябин. «Вместе бы тогда бежали». «Напрасно!» — с недовольством тряхнув головой, молвил Марка Данилыч. Хлябин продолжал рассказ.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 Я укрепился. Мало кто из русских в полону веру свою оставляет. Редкий, который от креста отречется. А хан, хоть какой ни наесть, все же государь, живет не больно по-государски. Уж очень просто: хаша, и ковры везде, и серебряной посуды вдосталь, и дорогих халатов, и шуб, и камней самоцветных довольно. А по будням ходит, так срам поглядеть. Халатишка старенький, измасленный, и чеги в дырах, а ему ни по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 Украли мы у него четырех аргамаков. Что ни наесть лучших из-под его седла, вынес Бог, слава тебе Господи. А ехали только по ночам, днем в камышах залегали, лошадей стреноживали, да наземь валили их, чтоб хивинцы, аль-каргизы, нас не заприметили. Как собирались бежать, опять уговаривал я Макея Данилыча, и опять не согласился он на побег. И только мне и тому уральскому казаку слезно плачучи наказывал. «Ежели, — говорит, — вынесет вас Бог, — повестите, — говорит, — братца моего родимого Марка Данилыча, господина Смолокурова, а ежели в живых его не стало, племянников моих, аль племянниц отащите, попросите их Христом Богом, поболели бы сердцем по горькому, несчастным житие моем. Хан в деньгах теперь нуждается, казна у него пустехонька, сот пять стилле, тысячу, значит, целковых, радехоник будет взять за меня».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 Да врет Корней, врет и этот проходимец, Думает за сказки сорвать с меня что-нибудь. Народ теплый, надо б однако, Чтобы ни он, ни Корней, никому, ни гугу По народу бы не разнеслось. Дарья Сергеевна пуще всего не проведала бы. Обоих и Корнея, и выходца Надо б сбыть куда-нибудь. А жаль Макеюшку. Шутка ли? Двадцать лишним годов В басурманской неволе. Сколько страху!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 А вы тогда молвите ему, как же мол ты, Махметушка, летошний год казачку Пелагею Афанасьевну у Кушбека Римберды за пятьдесят тилле только выкупил, значит меньше двухсот целковых. Как же мол ты, дружище Янотаевского мещанина Илью Гаврилова у Мехтяра Табишуева за 70 тилле выкупил. Я вам записочку напишу, за сколько кого он выкупал.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 Он всякому встречному и поперечному рассказывает про свои похождения и ни разу не обойдется без того, чтобы Макея Данилыча не помянуть. Думаю, как об этом посудит хозяин? Порадуется? Али вздумает, дело-то замять? На то его воля. А мне ему послужить, чтобы лишней болтовни не было. Пуще всего того я опасался, чтобы хлябины речи не дошли до Анисима Самойлыча. Пакости бы он из того, какой не сделал».